Глава 12. Что это было, Данияр? Что я тебе спрашиваю? Варвара шепела и стискивала крохотные кулачки. Мелкая против его роста, и вроде не страшно, но оказалось, что за пухлыми губами пряталось гадючье жало. Это я узнать хотел, бросил Данияр сквозь проступившие клыки. Что это было? Щеки женщины пошли алыми пятнами, глаза забегали. «Ещё и меня обвиняешь! Стоило этой приехать, как ты!» Варвара запнулась и отступила на шаг. А зверь внутри, на дыбы взвился, требуя схватить дуру за космы и шею ей свернуть. Но Данияр только крепче кулаки сжал. «Следи за языком!» — зарычал глухо. «И упрёки при себе держи, ясно?» Варвара так и вскинулась, побледнела, глаза чернотой налились. Но далеко за лесом вдруг громыхнуло. И оскал на лице женщины сменился нежной улыбкой, будто и не было ничего. "Прости, единственный мой", проворковала и тут же нырнула под руку, выпрашивая объятия. Данияр отстранился. "Хватит с него обмана. Иди к костру", процидил, сдерживая яростный рёв зверя. Ему вторил звук приближавшейся грозы. "С тобой хочу", упрямо прищурилась Варвара, и Данияр пошёл, не мог не пойти. «Праздник в самом разгаре. Выяснять отношения не время». А взгляд так и тянуло к деревьям, между которыми скрылась девушка. И на сердце от тревоги муторно. Доберется ли сама? Только бы до дождя успела. «Нет, о боги, снова!» Любава изо всех сил старалась не бежать, но ноги несли и сами. «А вокруг черной стеной лес, ни единого огонечка, нет рядом деревни». В одно мгновение тропинка вдруг исчезла, оставляя её среди мрака и равнодушных колючек звёзд. Кто-нибудь? Ау! Голос рывался и сепел. За каждым углом мерещились чудища, красноглазые, хищные, и тьма стелилась под ноги мерзкими щупальцами. Любава чувствовала их холодные и липкие прикосновения. Ау! заорала, не жалея связок. Вдруг среди стволов почудилась светлая фигура. Приглядевшись, Любава так и обмерла. Человек, девушка. Стой, стой, бросила из-за незнакомкой, но та словно и не слышала, или нарочно прочь бросилась. Белое платье мелькало среди деревьев, а светлые волосы развевались по ветру. По чему-то казалось, что девушка смеётся, машет рукой, зовёт бежать за ней, а чертя голову, и Любава бежала. Спотыкалась, падала, вскакивала на израненные ноги. и снова бросалась в погоню, до сбитого дыхания и огненных пятен перед глазами. Ей надо совсем немного, еще самую чуточку поднажать и... «Стой!» Истошный крик дернул ее назад с такой силой, что любава на землю шлепнулась. Бедро пронзило огненной болью, и цветастая пелена перед глазами вдруг раступилась. «Ой!» — заскулила от страха и быстро-быстро отползла назад. «Обрыв!» Она только что чуть не бросилась с обрыва в погоне за каким-то мутным пятном. Как? Любаво судорожно оглядывалась по сторонам, но фигуры нигде не было. Только лес шумел, а из-за толстых стволов зловеще вспучивалась тьма, тянулась к ней чёрными когтями, шипело проклятие. Кровь в жилах леденела. Пойдём отсюда, быстрее, грохнуло над головой. Если бы могла, Любаво упала в обморок от страха. Но тут ее с такой силой под локоть дернули, чуть вовсе руку не оторвали. Неожиданная боль привела в чувство. «Что вы себе позволяете?» Возмутилась дрожащим голосом, оборачиваясь к... «Женщине?» Перед ней стояла незнакомка. Немолодая уже, хоть в темноте не разглядеть толком. Волосы длинные, распущенные, а на шее, как у рады, связки амулетов и оберегов. «Идем же!» — нетерпеливо повторила женщина. Вначаче осеклась вдруг и к чему-то прислушалась. А явился дурака кусок. Любава не успела ничего понять, да и спросить тоже, как из-за деревьев выпрыгнула до боли знакомая громадина и полным ходом к ней. Мишка, только и успела всхлипнуть Любава, а её чуть обратно на землю не опрокинули. Медведь вился у ног как собака, вставал на задние лапы, скулил, урчал. лезал в щёки и всё пытался обнять своими огромными лапами. Незнакомка скривилась. Потом миловаться будете, пихнула медведя в бок. Уходим, гроза скоро. И словно услышав торопливые слова, небо ответило жутким грохотом. Налетел студёный ветер, засверкала молния, озаряя и страшный овраг, и плотный чащакол деревьев, за которыми всё ещё сидела тьма. Старожила добычу, жадно оскалила пасть. Любава облизнула пересохшие губы и даже не пикнула, когда женщина поволокла её прочь от страшного места. Не успеем до деревни, бормотала незнакомка, петляя между соснами. Тропа сбивается, не туда ведёт. Ну что ты пыхтишь, валенок мохнатый? крикнула вдруг на медведя. Помогай, давай. И зверь вдруг гигантским прыжком бросился вперёд, прямо в сгущавшийся перед носом мрак. Ударил лапой по воздуху, во весь рост поднялся И как заревёт, лес дрогнул. У Любавы чуть сердце не встало. А женщина рванула её за руку, вынуждая сорваться на бег. Протащила сквозь возникшие невесть откуда кусты и выпихнула на поляну. "Боги!" выдохнула Любава, хватаясь за свой амулет. А за спиной невесело хмыкнули. Они самые. Капещ, что ли, не видела? Видела, конечно, но не такое. Семь огромных идолов высились по кругу ровный точно блюдце поляны. Светлая древесина светилась изнутри, позволяя разглядеть всё вплоть до последней руны, из украсивших мощные столбы. А в центре росли две раскидистых ели, одна больше, вторая чуть меньше. На их ветвях перемигивались маленькие искорки светляки, или это у неё в глазах блестело от сверкавших молний? А ещё ветра вдруг не стало, и лес больше не скрипел так страшно и жалобно. Мы пришли? почему-то шёпотом спросила Любава. Женщина тяжело вздохнула и вытерла блестевший от пота лоб. «Пришли, хвала богам! Под елями и переночуем!» «Под елями? Но там же жестко! И холодно! И разве ветви хорошая защита от дождя? Не лучше ли поискать дорогу домой?» Любава оглянулась. Тьма все так же пряталась за деревьями, злая и голодная. Колки и мурашки озноба рассыпались по коже. «Нет уж, лучше под елями пересидеть, чем обратно в тот мрак». а медведь, стоявший рядом, мягко боднул в ноги, словно предлагая не медлить. Любава послушно шагнула к елем. Уж как-нибудь пару часов перетерпит. Но и терпеть ей не пришлось. Нижние ветви образовывали что-то вроде плотного шалаша, а земля оказалась густо усеяна хвоей, отчего сидеть на ней было тепло и мягко. И Мишка еще рядом пристроился. Сам под руку нырнул, помогая найти положение удобнее. Любава с удовольствием прилегла на мохнатый бок, и ее щеки тут же нежно облезали. «Кавалер какой!» — засмеялась женщина, выбирая себе место. «А я что же, внимания не заслуживаю?» Медведь фыркнул, как будто понял, что ему это говорят. Любава покачала головой. Совсем у нее фантазия расшалилась, думает всякие глупости, а о главном забыла. «Спасибо вам», — поблагодарила незнакомку. «Не знаю, что на меня нашло». но её слова утонули в густом грохоте. Опять сверкнула молния, и дождь всё-таки хлынул, наполняя воздух свежестью и тихим шелестом. Дорость на тебя нашла. И ж чего удумала? За мавкой лесной гоняться. За мавкой? Да это девушка была, обычная. Поэтому-то и бежала как полоумная, ничего вокруг не видела. Так мне страшно было. Я просто заблудилась. Женщина покачала головой. Заблудилась она, в трёх соснах. Ох, любава, дитё ты горькое. А вот тут ей стало по-настоящему неуютно. Имя её знает, но откуда? Лес слухом полнится, опередила её вопрос незнакомка. А меня Олеся зовут, я недалеко живу. Фух, любава мысленно обругала себя тупицей. Ну, конечно, приезжай, это ведь целое событие. Вот слух и пошёл гулять. Когда она училась в университете, бывало сказать: "Не успеешь", а уже весь поток шепчется: "Быстрее лесного пожара сплетня бежит". "Очень приятно", пробормотала Любава. "И мне", кивнула Олеся. "А теперь давай-ка вот это выпей". Ей сунули в руки маленькую флажку, сделанную из кожи и меха. "Согреешься и успокоишься. Это травяной чай". Любава послушно отпила несколько глотков. "А ничего так вкусно. Вроде даже мёд есть". И медведь оживился, снова полез щёки облизывать. Олеся добродушно фыркнула. Ой-ой, какие нежности. Где ж ты, дурак, был, когда мавки вокруг твоей ягодки ненаглядной хоровод развели? Чуть девку не проворонил. Любава хмурилась, пытаясь понять, о чём толкует Олеся. Опять мавки и ягодка какая-то ненаглядная. Медведица тут ещё бродит, что ли? С каждой секундой слова всё больше теряли смысл. Шум дождя становился всё ярче. От медвежьего бока тянуло жаром, а внутри стало тепло и спокойно. Любава несколько раз моргнула, потёрла глаза, а потом прилегла на своего пушистого защитника и уснула, сладко и крепко. Примечание автора. Мавка злой дух, нечисть. Считалось, что мавки выглядят как молодые девушки или дети. Они очень быстро бегают и или плавают.